В лужках хватки Джойс совсем забыла о Оливере. Она сделала всё, чтобы мальчик не пострадал в перестрелке. Прикрыла его собой, следила за траекториями пуль, насколько это было возможно в сложившейся ситуации. Но об эмоциональном состоянии ребёнка Джойс совершенно не подумала. Даже когда она лежала на полу, планируя атаку, к ней в голову не пришла мысль о том, что увиденное может повлиять на Оливера самым радикальным образом. Только сейчас, стоя возле открытой водительской двери, смотря на труп в салоне, Джоя осознала, что натворила. Как и прежде, она поступила эгоистично, ведомая лишь своими потребностями причинить боль. Каждый раз, нажимая на спусковой крючок, ей становилось легче дышать. Неимоверный груз спадал с плеч, освобождая крылья Феникса. Она вновь показала свое настоящее лицо. Лицо монстра, спрятанного глубоко внутри, чье появление на свет всегда несло смерть и разрушение. Оливер остался сидеть в фургоне с двумя трупами, пока Джой вышла посмотреть на водителя. Нужно было убедиться, что он мертв. Внезапно она услышала резкий шорох за спиной. Патроны в обоями кончились, и Джой схватила пистолет за дуло, готовясь разбить голову любому. Замах руки, поворот корпуса на 180 градусов, Ещё секунда, и она бы это сделала. Оливер подбежал к Джой и со слезами на глазах обнял её. В порванной одежде, засохшей кровью на лице, мальчик так крепко вцепился в Джой, словно она являлась спасительным кругом в бушующем океане. Стоя в темноте, где светом служили лишь фары автомобиля, он тихо плакал, прижимаясь к её животу. Они же мертвы, и правда, всё кончено. Джой опустилась на колено прямо в грязную лужу. Вытерев капли слёз с лица ребёнка, она ответила: "Больше никому не причинят вреда, но сейчас нам нужно сделать очень серьёзный выбор". Смотря в зелёные глаза Джой, на её кривой шрам, рассекающий бровь, Оливер спросил: "Какой? Ты смелый парень, я никогда не видел таких смелых, как ты, и именно ты должен решить, как мы поступим". "Что ты имеешь в виду?" спросил Оливер. Посмотрев по сторонам, Джой на вскидку прикинула, что они далеко за городом. Здесь тихо, вокруг несколько перерабатывающих фабрик и залив. По роду деятельности Джой часто бывала в этом районе. Мы можем позвонить в полицию и рассказать им, как всё было, ответила Джой. Начнутся допросы. Тебя каждый день будут возить в участок для дачи показаний. Тебя, твою маму, Тайрона, пока дело не закроется, от вас не отстанут. Вся твоя семья окажется под микроскопом властей. Услышав про маму и отчима, Оливер замотал головой. Мальчик явно не хотел втягивать Дженни и Тайрона во всё это. Видимо, он знал что-то о тёмных сторонах своей семьи и, несмотря на юный возраст, понимал: идти в полицию нельзя. Есть другой путь. Какой? Оливер перестал плакать. Мы можем избавиться от фургона на заливе. Три нехороших человека навсегда останутся в машине на дне, под слоем толщей воды. Для Джои поход в полицию был равносилен самоубийству. Ее отстранили, назначили психотерапию. Отец и так считает, что его дочь пошла в органы, чтобы без закона творить бесчинство. Нет, этот вариант не подходит. Как только коллеги узнают, что Джои убила еще троих людей, пускай и членов банды, от нее не отвяжутся уже никогда. Ей повезет, если ее просто уволят, тем самым избавившись от пятна на репутации. Тройное убийство копом, которого отстранили от службы, не лучше заголовок на первой странице. Тюремный срок, как показательная казнь, весьма реален. Моё имя Джой Оливер. Друзья зовут меня Феникс. Джой пожала трясущуюся руку мальчика. Решай, что ты выберешь. Смотря в испуганные глаза ребёнка, ожидая ответа, Джой непроизвольно сжала дуло пистолета у себя за спиной.